Все другие обвиняемые подтверждают многочисленные свидетели. Петренко и Фомина вызвал начальник следственного отдела Комитета государственной безопасности. Тепло взглянув на п о д ч и н е н н ы х он несколько торжественно объявил: "Ну что ж, товарищи, поздравляю. Обвинительное заключение золотой фирме одобрено и утверждено через несколько дней в центральных газетах было опубликовано сообщение что комитетом государственной безопасности при совете министров ссср арестована и привлечена к уголовной ответственности группа преступников за нарушение правил о валютных операциях за спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах. При обыске у них изъято большое количество золотых монет иностранной валюты, советских денег и других ценностей. Как установлено следствием, эти преступники скупили и перепродали иностранные валюты и золотых монет на несколько миллионов рублей. Подполковник Петренко, прочтя сообщение, подумал с удовлетворением, что не зря потрачены многие месяцы кропотливого труда. Не зря прошли бессонные ночи ученых, криминологов, экспертов, консультантов. Это их объединенными усилиями собраны в единую логическую цепь Тысячи эпизодов и фактов из преступной деятельности золотой фирмы доказана их неоспоримая достоверность. Петренко открыл последнюю страницу обвинительного заключения, задержал взгляд на абзацы, резко подчеркнутым, ярко-синим карандашом. Обвиняемые оказывали вредное воздействие на других лиц. толкнули на путь преступления. Эти строчки были подчеркнуты рукой генерального прокурора страны. Подполковник закрыл папку. Он прекрасно понял суть этой пометки. Дело Роготова, Горбышенко, Цеплис, их основных подручных, закончено. Но предстояло выяснить степень вины тех, т о входил в широкий круг клиентуры этой группы, кто фигурирует в деле, пока в качестве свидетелей их немало. И генеральный прокурор предупреждал о необходимости предельной осторожности с тем, чтобы суметь отличить невиновных от виноватых, сознательно вставших на путь преступления, от тех, кого запутало в своей сети Золотая фирма. Мы сидим в небольшом строгом кабинете полковника Петренко. Он возглавляет уже другой, не менее сложный участок и, кроме того, ведет преподавательскую работу среди молодых чекистов. Александр Митрофанович все так же собран, подтянут. Глаза по-прежнему сверкают молодым задором, т о л к о обильное серебро в волосах говорит о прошедших годах, нелегких делах, в расследовании которых ему пришлось принимать участие. «Встречались ли с кем из участников дела? Роготова, Горбышенко, Цеплис?» «Спрашиваю я полковника. Ведь они уже, видимо, на свободе. Да, кое-кого видел». Благодарят за то, что вовремя прикрыли их золотую фирму, не дали докатиться до роковой черты, как это случилось с Роготовым и Горбышенко. Обещают жить честно. Надеемся, что так оно и будет».